Глава 23 Эльвар. Эльвар проснулась перед рассветом. Несколько мгновений она не понимала, где находится. Но запах медовухи, эля и мочи помог ей вспомнить. Она лежала в повите таверны в Снаковике. Голова Эльвар полна воспоминаний и эмоций. Вина, гнев, гордость — всё это крутилось перед её внутренним взором, словно в водовороте. Перевернувшись, она села. Грент оказался рядом. Пока глаза Эльвар привыкали к темноте, тело его казалось громадной тенью. Вокруг нее лежали обмякшие, храпящие, спящие лютые ратники. Натянув сапоги, она встала, подняла свернутый пояс с оружием и начала пробираться среди тел. Мягкое свечение показало ей отверстие в полу, и она спустилась по крутой лестнице в таверну. Столы и скамьи были расставлены по большой комнате. Пол покрыт сухим камышом. Темные пятна мочи виднелись тут и там. Мерцающий свет исходил от огня очага и железной жаровни с вонючим китовым жиром. Бьор и трют уже были внизу и не спали. Бьер помешивал кашу в котелке над маленьким очагом, а Трюд сидел, вытянув ноги и ковырялся ножом в ногтях. Успа и Бьярн прижимались друг к другу на скамье в углу комнаты, накрывшейся одеялом. А перед ними на столе лежала доска для игры в тафу. Бьярн улыбнулся Эльвар, когда она спускалась по лестнице. И Бьер тоже. Из-за дверей послышался звон посуды, и Эльвар мельком увидела трактирщика и его жену. «Каши?» — спросил Бьер, когда она шагнула с последней ступеньки на пол и потянулась. Он уже положил немного в две миски и передал их Успе и Бьярну. Эльвар не очень-то хотелось общества. Она надеялась посидеть в одиночестве и темноте за столом и подумать о своем. Но улыбка мальчика Бьярна потянула ее к нему. Скамья заскрипела, когда Эльвар отодвинула ее, чтобы сесть с ними, и положила пояс с оружием рядом с доской для тафла. Меч, кинжал и топор звякнули о стол. Трюд поднял глаза от грязных ногтей, чтобы поглядеть на Эльвар. Кивнул ей, хмыкнул и вернулся к прежнему занятию. Тем временем бьор принес ей миску и ложку, поставил на стол глиняный кувшин с медом и налил немного в миску Бьярна. «Благодарю», — сказала Успа Бьерру. «Теперь вернемся к нашей игре», — сказал Бьер, взяв в руки пару вырезанных из кости игральных костей. «Твоему ярлу не уйти от моих воинов», — сказал он, скривив губы в фальшивой воинской усмешке. «Посмотрим», — ответил Бьяр, и пальцы его дрогнули в предвкушении следующего хода. Эльвар зачерпнула ложку каши и дула на нее, поводя плечами, чтобы переместить вес кольчуги. Она спала в доспехе. Хоть она и была дома, после почти четырёх лет странствий с лютыми ратниками она не чувствовала себя здесь в безопасности. Особенно после вчерашнего разговора с отцом. Он был потрясён, увидев её. Пусть только глаза выдали его волнение. Торун, её старший брат, высказался ещё более резко. А Сильрит... Ведьма Гальдур выглядела, как всегда, равнодушной, и по ее лицу было невозможно ничего прочесть. Единственным, кто проявил хоть что-то, похожее на радость от внезапного возвращения Эльвар, был Хрунг, голова великана. Он тепло улыбнулся ей. «Он помнит веселье медовуху, что я вливала в его большой рот». Торун сказал ей, что бежать было позором, но еще больший позор — явиться без предупреждения. Бродер, младший брат, большую часть времени просто смотрел на нее с разочарованным видом. А когда Торун наконец замолчал, заговорил ее отец. «Почему ты вернулась?» — спросил он ее. «Я сомневаюсь, что тебя привела преданность». Если бы он не добавил последнюю фразу, она осталась бы и рассказала. Но вместо этого она развернулась и ушла, не проронив ни слова. И закрыла за собой двери зала под возобновившиеся крики старшего брата. Странно, что мы ведем себя как в детстве, когда снова оказываемся в кругу семьи. Мне так много хотелось сказать... «У меня была прекрасная, хорошо подготовленная речь». Но кое-что в поведении отца вытеснило из ее головы все рациональные мысли, и так было всегда, сколько она себя помнила. «Лучше съешь ее, пока горячая», — сказал Гейбьер. «А?» — хмыкнула Эльвар. «Каша. Лучше есть ее горячей. В холодном виде она похожа на китовый клей». Он заглянул в собственную миску. «Может, это и есть китовый клей?» Бьяр усмехнулся. «Значит, ты пробовал китовый клей?» спросила Эльвар. «Ты удивишься, когда узнаешь, что я пробовал». «Что только голод не творит с человеком», сказал Бьяр, широко улыбнувшись. «Я ведь не всегда был образцом такого прекрасного, здорового и успешного мужчины», кое «Коего вы видите пред собой сегодня утром?» Эльвар не смогла сдержать улыбку, которая тронула уголки ее губ. Потом посмотрела на окна таверны, где темнота сменялась серым цветом. «Вот и утро!» «Мама, а где папа?» — спросил Бьярн, оторвавшись от партии в тафл, которую он, похоже, выигрывал. Успа посмотрела на него сверху вниз — Ее губы шевелились, но слова не складывались. «Твоему папе пришлось уехать на некоторое время», — сказал бьор «Он попросил нас присмотреть за тобой, пока его не будет». Трюд цыкнул языком, и Эльвар посмотрела на Бьера. «Лучше жесткая правда, чем мягкая ложь», — так всегда говорил мой отец. подумала Эльвар, но глядя на лицо Бярны и слезу, сбегающую по щеке, узвы вдруг поняла, что доброта Бьорра ее удивительно тронула. Тут над ними скрипнули половицы, и из люка в потолке показалась чья-то фигура. По ступеням застучали подошвы сапог. "Ты должна была разбудить меня", хмуро сказал Гранд, спустившись на пол. щёлкнул себя по шее, застегнул и закрепил пояс с оружием, а затем подтопал к Эльвар. Посмотрел на Успу и Бьярна, потом на Бьорра, который улыбнулся ему в ответ. «Каши?» — сказал тот, начиная подниматься. «Сам возьму». Пробурчал Грент и отправился к котелку над очагом. Наполнил миску, вернулся и сел рядом с ними, устроившись между Эльвар и Бьорром. Все больше и больше лютых хратников просыпались, спускались по лестнице и заполняли таверну. Появились хозяин и его жена. Принесли еще один горшок с овцом, чтобы поставить его на огонь, а также кувшины, рога и высокие кружки разбавленного Эля. Агнар спустился по лестнице. Крака и Гундуртрел следовали за ним, как верные гончие. Он посмотрел на Эльвар, кивнул и прошел к столу у входа. Сверху донесся приглушенный крик, и, подняв головы, они увидели, что Сайват застрял в люке. Потом, должно быть, кто-то подтолкнул его сверху, потому что раздался звук, будто что-то порвалось, и он провалился вниз, хватаясь за лестницу, чтобы не рухнуть с высоты на пол. «Как он вообще туда забрался?» — нахмурилась Эльвар. «Все возможно, если в твоем брюхе достаточно медовухи». ответил бьор По крайней мере, так кажется в момент опьянения. К тому же медовуха здорово притупляет боль. Она снова улыбнулась. Грэнд неопределенно хрюкнул. Сайват спустился на пол и стоял, одергивая рубаху. «Дурацкий чердак», — пробормотал он. «Должно быть, его строили для гномов». Потом он наелся каши. Опустошил целый горшок и попросил добавки. Хозяин и его жена принесли еще овса, добавили к нему молока и воды, а с Павити выползло еще больше лютых ратников. Вскоре таверна была почти полна, воины заняли большую часть столов. Эльвар тихо сидела, поедая кашу, а Бьор и Бьярн вернулись к игре в тафу. Казалось, что вырезанные из кости Ярл Бьярна и его оставшиеся присягнувшие собираются прорваться через стражников Бьорра. Успо переместилась по скамье, придвинувшись ближе к Эльвар. «Что дальше?» — спросила она тихо, почти шепотом. Эльвар посмотрела на нее, чувствуя укол сочувствия к этой женщине. Она была ведьмой Сейд, ее муж был порчен, и сын тоже. Но она прошла путь от свободной жизни со своими сородичами до потери мужа и ошейника на шее. Агнор и лютая рать отлично умели выслеживать порченых, и Эльвар всегда держалась в стороне от их пленников. Она знала, что от этого зависит её жизнь и ее слава, но на этот раз она чувствовала, как в глубине души зашевелились эмоции. Возможно, из-за того, что она спасла мальчика от змеи. Это было расчетливо, сказала она себе. Мальчик принесет нам денег, либо его можно использовать как рычаг давления на Успу, а ведьма сейт большая ценность. Но какая-то часть ее сознания уловила ложь в собственных рассуждениях. Она смотрела на Успу и не могла сдержать поднимающуюся в ней жалость. «Жёсткая правда или мягкая ложь?» «Не знаю», — сказала, наконец, Эльвар, выбрав путь правды. «Возможно, Агнар продаст тебя на рынке рабов или оставит у себя, а продаст. Или продаст вас обоих вместе или в разные дома». Она пожала плечами. «Я не Хевдинг, лютой рати, чтобы принимать такие решения». «Но ты близка к вождю», — сказала Успа. переводя взгляд на клык тролля на шее Эльвар и кольцо на руке, подаренное ей Агнером. Эльвар только пожала плечами. «Нам нужно покинуть Снаковик», продолжила успо сверкнув глазами и раздувая ноздри. «Она боится, но я бы тоже боялась, если бы была на ее месте». «Почему ты так торопишься уехать, хотя твой муж теперь...» «Трелл Ярла стерра. Он покинет Снаковик только для битвы. По крайней мере, если вы останетесь здесь, вы будете рядом с ним. Вероятно, даже сможете видеться время от времени». «Нам нужно уходить», — повторила Успа, и шепот ее превратился в шипение. Тут дверь таверны распахнулась, впуская серый свет с улиц Снаковика, и в зал вошла воительница. Женщина в прекрасном военном снаряжении. Ее кольчуга блестела, словно только что почищенная песком. Темные волосы были заплетены в косу. Через щеку и верхнюю губу проходил шрам. Эльвард тут же узнал ее. Гифа — защитница отца. Боевая слава Гифы была известна большинству. Даже сейчас хозяин дома — мгновенно появился в дверях кухни и склонился перед ней. Гифа оглянулась по сторонам и увидела Эльвара, а также Гренда, сидящего рядом. Она кивнула ему и обратилась к Эльвар, хотя взгляд ее все еще был прикован к старому воину. «Добро пожаловать домой». Эльвар молча кивнула, не доверяя словам, которые могли бы сорваться с ее языка. На мгновение воцарилась тишина. Грэнд молчал, словно окаменев. Затем Гифа оглянулась через плечо и сделала приглашающий жест. Вошли еще двое воинов с сундуком. «Это для Агнора», — сказала Гифа. «Плата за Берака. Мой отец сказал правду. Он хорошо платит за берсеркеров». Агнар поднялся со своего места, где его скрывала дверь таверны. Эльвар увидела, как его рука опустилась с рукояти меча, когда он встал. Агнар рявкнул приказ, и Исаево шагнул вперед, чтобы забрать сундук у воинов. «Ярл стер здесь. Он пришел повидать свою дочь», — сказала Гифа Агнару и всем присутствующим в зале. Посмотрела по сторонам и увидела смущенные взгляды. Только Агнар и еще несколько человек знали о родословной Эльвар. Затем взор гифы вернулся к Эльвар. Он желает поговорить наедине. «Тогда самое время отнести это на борт ярла волн», — сказал Агнар, хлопнув ладонью по крышке сундука. «Лютая рать! За мной!» — позвал он, выходя в дверь таверны. Сайвот последовал за ним, а остальные ратники тоже встали и начали уходить один за другим. Бьор посмотрел на Эльвар, заметив, что она не сделала ни единого движения, чтобы покинуть комнату. И будто огонек понимания зажегся в его глазах. «Это значит, тебе тоже надо уйти», — нахмурившись, сказал Бьор Ругрент. Тот медленно поднялся. «С тобой все будет в порядке?» — спросил он Эльвар. «Я могу остаться». Грэнд фыркнул и оперся кулаками о стол, собираясь встать. Эльвар коснулась его руки. «Я заслужила место щитоносца в строю лютой рати», — сурово сказала она Бьорру, сжимая тролли-клык у себя на шее. «Зачем бы мне понадобилось, чтобы ты остался?» «Ты считаешь меня Ниддингом, который нуждается в защите?» Он пожал плечами, подняв руки, и жестом приказал Успе и Бьярну следовать за собой. Трюд поднялся, убрал нож и пошел за женщиной с ребенком. Они покинули таверну последними. В таверну вошли еще воины. Стражники, связанные клятвой Ярлу-Стерру. Они разошлись по углам, проверяя пуст зал. Двое забрались на повете и крикнули вниз, что все чисто. Тогда Ярл Стер зашел в помещение. Увидев Эльвар, он направился к ней, а следом за ним ее братья Торун и Бродер, и, наконец, Сильрит, одна из немногих женщин Гальдур во всем Вигрире. Ее ожерелье из черепов животных громко звенело при ходьбе. Ярл Стер сел напротив Эльвар, Торун и по обе стороны от него. Сильрит остановилась позади. «Дочь», — сказал Ярлстер. Он посмотрел на нее долгим оценивающим взглядом. Эльвор показалось, что он читает тайны ее души. «Тебе не следовало уезжать», — произнес он в тишине. Эльвор скривила губы, чувствуя, как в ней нарастает гнев. Бесформенный. наполненной желчью. Она медленно вдохнула, пытаясь сдержать его. Она пыталась сломать привычку из своего детства, когда отец наставлял ее, а она в ответ обрушивала на него гнев, ничего тем не добиваясь, всегда чувствуя себя бесполезной и злясь на себя, что не может совладать с эмоциями и сказать правду из глубины своего сердца. «Я не жалею, что уехала». проговорила она в конце концов. «Я заслужила известность, свою боевую славу». «Боевую славу? В услужении у какого-то купца?» спросил Ярлстер. «Агноры, лютая рать, великие воины, прославившиеся на весь Фигрир и в мире далеко за его пределами. Там, где никогда не ступала твоя нога, там, где твое имя никто не знает». сказала Эльвар. Ее отец фыркнул. «Может быть, он и способный воин, но это не отменяет того, что он зарабатывает деньги, торгуя плотью и кровью. Он не более чем торговец Нидинг, шлюха, которая ляжет на того, кто покажет ей больше монет». Эльвар почувствовала, как в ее крови бурлит гнев, вызванный оскорблениями, брошенными в адрес ее хевдинга. И снова ей понадобилось мгновение, чтобы овладеть собой и сдержать слова, возникшие у нее на языке, словно первые копья, брошенные в битве. «Тебе нравится платить ему», — сказала Эльвар вместо того, чтобы броситься на защиту чести Агнора. «Кто же ты сам после этого?» «Разумный человек», — сказал отец, пожав плечами. «В том случае, если он продает то, что мне нужно». Но хватит об Агнере и его банде наемников. Я пришел сюда, чтобы поговорить о тебе, о твоих родственных связях, о твоём будущем». Он побарабанил пальцами по столу. «Когда ты сбежала, то, как ты это сделала, твой поступок навлек на меня позор. Ты заставила людей сомневаться во мне. Сплетники наслаждались твоим побегом. «Если он не может управлять собственной дочерью, — говорили они, — как он может позаботиться о будущем Снаковика?» Он вздохнул. «Мне пришлось пролить кровь, чтобы вернуть себе власть над этими землями. Много крови». «Вот здесь ты меня не понимаешь», — сказала Эльвар. «Ты не управляешь мной. Никто не управляет и никогда не будет управлять». «Ты дочь Ярла!» — воскликнул ее старший брат Торун. «Отец дал тебе все, а взамен у тебя есть обязанности». «Что, быть пешкой в его политике?» — огрызнулась Эльвар. «Быть предметом торговли? Быть проданной, словно какая-нибудь шлюха достойному мужу за кусок земли?» чтобы лежать под ним и быть вспаханной, как поле, чтобы его семя проросло в моем животе и чтобы я всю жизнь растила мелких поросят, как тучная свиноматка?» Торун сердито вздохнул. «Да», — сказал он, — «если этого хочет отец». «Интересно, согласился бы ты так же быстро? Если бы это ты был предметом торга? Если бы этот...» «Ты должен быть охмурен какой-нибудь потной свиньей и превращен в выводковую суку». «Я был бы счастлив повиноваться отцу, чего бы он ни попросил», — огрызнулся Торун. «Ну, тогда ты можешь взять в жены поросенка Хелки и хорошенько оттрахать, а я поведу отряд», — сказала Эльвар. Грэнд фыркнул, едва не рассмеявшись, а Торун нахмурился. Ярл стер, тонко улыбнулся. «Ах!» — вздохнул он, откинувшись назад. «Управлять моими детьми труднее, чем всем знаковиком и всем моим королевством вместе взятым!» Он покачал головой. «Я хочу, чтобы ты вернулась ко мне, дочь. Чтобы ты была с нами. Там, где тебе следует быть». «Я не выйду замуж за Хакана, только чтобы немного расширить твои границы». «Немного?» — вскричал Торун. «Королевство Цаихилки вместе взятые займут больше половины всего Вигрира». «Мне все равно», — пожала плечами Эльвар. «Я рождена для бури битв и для Стены Щитов. Я сама стяжаю славу, а не присоединюсь к чужой». Славу! усмехнулся Торун. «Ты? Скорее, ты опираешься на славу Гренда. Не сомневаюсь, он стоит за твоим плечом в каждой ссоре, чтобы защитить тебя. Он всегда был верным псом матери, а теперь он твой». Эльвар поднялась на ноги, не успев осознать собственного движения, и обхватила рукоять меча. «Я сейчас покажу тебе острый край моей славы, братец». «А Грэнд может оставаться здесь, сидя на заднице», — сказала она. Торун покраснел. «Когда я видела тебя в последний раз, мне только-только исполнилось семнадцать. Тогда тебе нравилось унижать меня во время тренировок. Сейчас все будет по-другому». «Эльвар бьется сама за себя». Голос Гренда с трудом пробивался сквозь напряжение. Она уже завоевала собственную славу, и звук ее имени вызывает страх и уважение. Эльвар посмотрела на Гренда и моргнула. Старый воин редко хвалил кого-либо или что-либо, и все в зале это знали. Гренд посмотрел на Торна. «На твоем месте я бы сел». Рука Торуна переместилась на рукоять меча. Ярл стер, бросил на сына мрачный взгляд. «Ты сейчас же прекратишь блеять», — сказал он тихо. «Или уйдешь». Взгляд Торуна метался от Эльвар к Гренду, а потом к отцу и обратно. Потом, наконец, потускнел и Торуна опустил глаза. «Хорошо». Ярлстер устремил тяжелый взгляд на Эльвар. «Я пришел сюда, чтобы поговорить с тобой, дочь, о примирении. Я хочу, чтобы ты вернулась ко мне». Она открыла было рот, но он поднял руку, заставляя ее замолчать. «Возможно, брачный союз с Хелкой — не единственный путь, который стоит рассматривать. Есть и другие способы достичь желаемого». Он пожал плечами и обернулся к Силерит. «В лесу всегда есть не одна тропа», — сказала ведьма Гальдур. «Если человек достаточно храбр, чтобы найти нужную, и, возможно, достаточно силен, чтобы срубить несколько деревьев». Ярлстер хмыкнул. «В любом случае», — сказал он, — «я бы хотел, чтобы ты была со мной, эльвар Эльварстерсдоттер». «Возможно, пришло время дать тебе дрэнгров, чтобы ты возглавила собственный отряд». Эльвар моргнула. Удивление смыло весь ее гнев. Ее отец встал. «Подумай об этом», — сказал он, «и приходи ко мне, когда у тебя будет ответ». Эльвар стояла, тупо уставившись на него. Он отвернулся и вышел из комнаты. торун бродер Силерит и стражи последовали за ним. Однако Бродер замешкался на пороге и оглянулся на Эльвар. «Возвращайся к нам, сестра», — сказал он, и на его лице появилась застенчивая улыбка. «Торун засранец, а я вот по тебе скучал». Затем и он ушел. Гифа отрывисто выкрикнула приказ, и остальные дрэнгры покинули зал таверны. На прощание она взглянула на Гренда, потом захлопнула за собой дверь. Эльвар тоже посмотрела на Гренда. Затем почувствовала, что ее ноги резко ослабли, села и расхохоталась.